Рабочее крестьянское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятеля и привести победу. — Саблик бою! — отдаленно запел Павличенко за спиной командарма, и вывраченные малиновые его губы с пеной заблестели в рядах. Красные казаки, ночь дива, был оборван миссистые омерзительное его лицо искажено клинком неоценимый он отдал честь ворошилу согласно долгу революционной присяги сказал начдившись, хрипя и одираясь докладаю воян совету первой конной вторая непобедимая кавбригада на росях подходит к месту происшествия делай ответил ворошилов махнул рукой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 Раненый с вспоминала о шуи, о нетели и каких-то отческах льна. А дуплищев, заглушая его жалкое бормотание, пел песню Один щеке и толстый генеральши, пел все громче, взмахивал скрибницей и гладил коня. Но его прервала Сашка. Опухшая Сашка, дама всех эскадронов.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 И вдруг закричал мне с отчаянием. «Вот, Кирилл Васильевич, обратите маленькое внимание, какое надругание она давно делает. Это цельный месяц я от нее вытерпляю, несказанно что. Куды не повернусь она тут, куды не кинус, она загородка путя моего. Спусти ей жеребца, да спусти ей жеребца. Но когда начди, в каждодневно мне наказывает, к тебе, говорит Степка». При таком жеребце много проситься будут, но не моги ты пускать его по четвертому году. — Вас, небось, по пятнадцатому году пускаешь, — пробормотала Сашка и отвернулась. — По пятнадцатому, не бойся ничего, молчишь, только пузырей пускаешь. Она отошла к своей кобыле, укрепила подпруги и изготовила съехать. Шпоры на ее туфлях гремели, ажурные чулки были забрызганы грязью и убраны сеном, Чудовищная грудь ее закидывалась за спину. «Целковит я привезла», — сказала Сашка в сторону и поставила туфлю со шпорой в стремя. «Привезла, вот отвозить надо». Женщина вынула два новеньких полтинника, поиграла именно ладони и спрятала опять за пазуху. «Сделаемся, что ли?» — сказал тогда Дуплищев, не спуская глаз с серебра, и повел жеребца.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 поцеловав свою кобылу в лошадиные пеги мокрые губы с нависшими палочками слюны, потерлась лошадиную морду и стала вслушиваться в шум, топавший по лесу. «Вторая бригада бежит!» — сказала Сашка строго и обернулась ко мне. «Ехать надо, Лютыч!» «Бежит, не бежит!» — закричал Дуплищев, и у него перехватило в горле. «Ставь, дьякон, деньги на кон!»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 Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц. Вторая бригада летела сквозь галицийские дубы. Безмятежная пыль канонады восходила над землей, как над мирной хатой. И по знаку ночдива мы пошли в атаку, незабываемую атаку честниках.